Глава 25. Игла и иголки. В январе фильм Гла приняли к показу на кинофестивале Сандэнс в Парк-Сити. Фестиваль независимого кино Сандэнс проходит ежегодно в январе в городе Парк-Сити в штате Юта. Проводит его с 1981 года, организованный актёром и режиссёром Робертом Ретфордом Институт Сандэнс, названный так в честь персонажа Ретфорда. В фильме Буч Кесиди и Сандэнскит 1969. Фестиваля оплачивал только приезд Рашиды, но мне удалось получить грант фонда Сороса на приезд Виктора и Юри. И вот мы все: Рашит, Виктор, Наташа, Юрий и я нежимся у камина в роскошной вилле, предоставленной нам фестивалем в уютном горном городке. Я была поражена тем, насколько иначе Вела себя Наташа вдали от, в общем-то, малосимпатичной елейнинградской рок-тусовки, расслабленно, раскованно. Её острый смех разносился по всему дому. Во всём этом было какое-то волшебство. Измены Юрия остались где-то далеко в России, и на короткое мгновение я опять чувствовала себя счастливой в его объятиях. Билеты на Игу были распроданы за считанные часы. Не верилось, что вместе со мной Фильм буду смотреть самые видные представители голливудского киномира. После просмотра зал стоял в приветствовал Рашида и Виктора. В отличие от обычного показа, после окончания фильма свет в зале не зажгли. Все опять сели на свои места. В полной темноте было совершенно не видно куда идти. Среди всеобщего шевеления я услышала, как люди шёпотом пытаются выяснить друг у друга, что происходит. Вдруг я разобрала на сцене фигуры, незаметно пробравшихся туда и настраивающих свои гитары Виктор и Юрий. Вспыхнул свет, и они заиграли перемен. Таким мощным и полным звуком, что казалось, на сцене вместе с ними вся группа. Виктор отбивал ритм на только что приобретённой белой полуакустике, а Юрий выводил мелодию на своей электрической гитаре. Направленные на них красные прожекторы Высвечивали только светлые силуэты лиц и белое пятно гитары Виктора на фоне чёрной одежды. Выглядели они как падшие ангелы, божественно и в то же время инфернально. Закончилась песня так же резко и неожиданно, как и началась, и зал разразился бурей аплодисментов и восторженными криками. "Спасибо", смущённо сказал по-английски Виктор и, повернувшись к Юрию, добавил тихим голосом уже по-русски: пачка сигарет. Пока они играли, я рассматривала зал. Конечно же, люди не могли осознать, насколько важны эти песни, эти слова для русской души. Но очевидно было, что музыка пробирает их до самой глубины души. Гитара пела, плакала, взмывала ввысь, обволакивала, и было видно, насколько все поглощены этим звуком. На новом взрыве аплодисментов я обменялась взглядами с Наташей и Рашидом. Только мы трое во всем зале понимали подлинное значение музыки Виктора для России. Не видимые в толпе мы обладали этим тайным знанием настоящих на сцене музыкантах. Если бы только люди в зале знали, кто играет перед ними. А в заключение они сыграли в наших глазах. Спасибо вам огромное, произнес Виктор, пряча глаза за своими огромными ресницами. На этом все. Люди в зале продолжали аплодировать, топать ногами, кричать, требуя продолжения. Сконфуженно улыбаясь, Виктор Вновь перекинул ремень гитары через плечо, и ребята заиграли группу Крови. В какой-то момент, на кульминации гитарного соло, я могу поклясться, что весь зал затаил дыхание. Я так горжусь вами! Не в силах сдерживаться, во весь голос закричала я. бросившись к ним на шею после концерта. Для вас это совершенно новый опыт. Публика, не знающая вашей песни и простейший аппарат, пара усилителей и микрофон, но раскачали вы всех так, как на стадионе у себя дома. Простите. Мой безудержный поток комплиментов прервали подошедшие к нам несколько продюсеров, американцев и японцев. Можно поговорить с вами об инвестициях в работу кино на западе? Давайте поговорим. ответил Виктор, а Юрий вскинул на меня удивленный взгляд. А вам нужно сыграть в местном клубе сегодня вечером. Будет прекрасное продолжение фильма и этого короткого выступления. Предложил один из них. Виктор, как это ему свойственно, приглашение вежливо отклонил. Больше всего ему хотелось провести вечер в уютном доме с друзьями, и заставить его передумать не могли никакие посолы славы. Весь следующий день. У Рашида были сплошные пресс-конференции и интервью, но ну мы решили покататься на снегомобилях. А ты зачем взял белые очки? спросил Юрий, обратив внимание на красующиеся на носу Виктора белые, в отличие от наших ярко-розовых очки. Мы гоняли по склонам Юнты, снег из-под полозьев наших машин разлетался во все стороны, забиваясь в носы, в рот. Юрий с Виктором были совершенно бесстрашны. Неслись во весь опор, как демоны снега и морозов в погони за солнцем. Мы с Наташей вели себя чуть более осторожно. Юнта, горный хребет на северо-востоке штата Юта и юге штата Вайоминг, часть скалистых гор, самый высокий хребет на территории континентальных штатов. А к чёрту! Не выдержала Наташа. Давай догоним их. В этих гонках за ветром и друг другом по снежным горам была полная, абсолютная свобода. Время и расстояние потеряли всяческий смысл, и счастье казалось безграничным и бесконечным. "Давай, вперёд, жми на газ!" орала я во всю глотку, подбадривая и друзей, и саму себя. Казалось, что так мы можем домчать до России и вернуться в те добрые старые времена, когда, удобно устроившись на диване, мы сами для себя творили музыку. Мы были голки в стоге сена, острые, сверкающие, И никакие тяготы обычной жизни не могли омрачить наше счастье.